Глава 23. Для свадьбы Елены Борисовны предстоит обновить ресепцию, террасу и подготовить номер для молодожёнов. Прораб Сатерис осматривает фронт работ в отеле и обещает, что всё будет готово за 3 дня. Ремонт косметический, управится быстро. У меня в запасе ещё 3 недели до свадьбы, так что меня это вполне устраивает. Сатерис обещает прислать рабочих, когда я закуплю стройматериалы. Затем пишет мне список на листке бумаги и советует сайт, на котором можно заказать подешевле с доставкой на остров. Доставка займёт ещё 2-3 дня. После его ухода я оформляю заказ на сайте и оплачиваю его картой местного банка, который мне помог получить в Афинах Спирос. Закончив с делами на сегодня, я вспоминаю Стефаноса. Где он сейчас? Почему не приходит ко мне? Ночью мне снилось, что мы гуляем с ним по фере. И проснувшись одна в постели, я испытала острую тоску по нему. Вечером захожу к Ирине, которая позвала меня переводить дальше дневник бабушки Афины. Я неспроводят меня к ней в комнату, она приподнимается с дивана и радостно машет мне. Заходи скорее. Ирина выключает звук у работающего телевизора и берёт с тумбочки дневник. Я взволнованно присаживаюсь рядом. Мне не терпится узнать что-то новое о жизни бабушки. Из дневника Афины. 5 сентября 2001 года. Сегодня приехал мой дорогой Костас. Я не ждала его, и его приезд стал для меня большим сюрпризом. Мой сын меня любит и сказал, что приехал, потому что соскучился. А я уже понадеялась, что его неожиданный визит связан с переменами в его жизни. Костасу уже 28, столько же было мне, когда я родила его. Многие его ровесники женаты, моя добрая подруга Филамена уже нянчит двух внуков. Я тоже мечтаю о внучке, маленькой девочке с тёмными косичками, которая будет похожа на меня. Она как будто описывает тебя. Ирина на миг прерывает чтение, а я сглатываю ком в горле. Как жаль, что мы с бабушкой не встретились. Я бы заплетала ей косички и читала сказки на ночь. Продолжает Ирина Видит Бог, как сильно я об этом мечтаю. Но мой дорогой Костас не торопится связать себя узами гименея и только смеётся, когда я расспрашиваю его, есть ли у него невеста в Афинах. Как раз в этот момент в новостях по телевизору показывают репортаж со свадьбы. Жених в чёрном костюме заботливо ведёт невесту в пышном платье по ступеням старинной церкви вниз, к собравшимся гостям. Кадр такой красивый и романтичный, что невольно притягивает мой взгляд. как будто я смотрю эпизод из голливудской мелодрамы. Это что, греческий кинозвёзды женятся? спрашиваю я у Ирины. Она откладывает дневник, с любопытством смотрит на экран и берёт пульт, чтобы прибавить звук. Да нет, сын какого-то богача, говорит она, слушая диктора. Камера даёт крупный план молодожёнов, и в женихе я внезапно узнаю Стефаноса. Его глаза, его чёрные волосы, только подстриженные короче. И эта улыбка. Её ни с чем не спутаешь, только как Стефана смог оказаться там. Ира, севшим голосом прошу я, указывая на экран, переведи. Наследник строительной империи Димитрий Скарези сегодня женился на Лене Пападопулу, дочери крупнейшего банкира, с которой был помолвлен последние 2 года. Бойко переводит Ирина. Напомним, что в начале мая двадцативосьмилетний Дмитрий сменил на посту генерального директора своего отца после того, как у старшего Карези случился инсульт. Я смотрю на жениха с невестой, которые выходят из церкви. Они выглядят довольно счастливыми и улыбаются на камеру, хотя я ревниво замечаю, что платье невесты с роскошным белым шлейфом прекраснее, чем она сама. Слушаю Ирину, но смысл её слов не укладывается у меня в голове. Наследник помолвлен, сменил на посту отца, женился. Какое отношение всё это имеет к бедному художнику, который рисовал закат на моей террасе на Санторини, а потом целовал меня феей на вулканическом пляже Камари. Видео со счастливыми молодожёнами сменяет фотография строгого седовостарика в деловом костюме, и я узнаю в нём отца Стефаноса. Его фото было на экране мобильного Моё сердце падает и разбивается на тысячи осколков. В истории со Стефаносом всё с самого начала было неправдой. Даже имя он назвал не настоящее. Говоря про семейный бизнес, специально соврал про виртуальные услуги, чтобы у меня не было желания расспрашивать подробней. Целуя меня, он знал, что в Афинах его ждёт невеста. Вот почему он не хотел вспоминать про Афины. И так отчаянно возражал, когда я напоминала о своём женихе, оставшемся в Москве. Сбежав на Сантарени, он жил сегодняшним днём, ловил момент. Ведь сейчас рядом с тобой я, твердил он. Только это имеет значение, кем я была для него. Экзотичная иностранка, из которой приятно закрутить курортный роман, последним глотком свободы перед свадьбой. Вряд ли этот брак по любви. Свадьбу с любимой он бы не оттягивал на 2 года и не сбежал бы накануне на Санторини, чтобы вкусить вольной жизни напоследок и пожить для себя. Говоря о Сибиле, он преподнёс мне приукрашенную версию. Он знал, что ему придётся возглавить семейный бизнес и жениться на дочке банкира, которая упрочит его положение в финансовых кругах. Он не мог изменить свою судьбу, но захотел провести хотя бы месяц так, как сам хотел бы прожить жизнь. бедным художником, который рисует картины и не связан никакими обязательствами. А ведь я замечала несоответствие. Он был хорошо воспитан и образован для простого художника, бывал на Канарах, хорошо разбирался в налогах на недвижимость. Вспомнила я эту девушку, похожую на греческую супермодель, которая бросилась к нему в Ие и назвала его точно Димитрисом. А как он тогда швырнул телефон в море? Тогда я посчитала это жестом отчаяния. Но бедный художник из простой семьи вряд ли бы стал разбрасываться вещами. Это был поступок мажора, не привыкшего считать деньги. Что с тобой, Ника? Ирина взволнованно поворачивается ко мне. Ты такая бледная. Всё в порядке? слабо отвечаю я. Ты его знаешь? глаза Ирины загораются любопытством. Новостей на острове почти не бывает, и моё знакомство с наследником греческого миллионера может стать сенсацией, которую будут обсуждать всё лето. Нет, я мотаю головой. Откуда? А сама настороженно смотрю на Ирину. Вдруг она тоже узнала Стефанаса и вспомнит, что видела его тут, в Ие. Действительно, где мы, где они? Соседка переключает канал, а я с облегчением перевожу дух. Значит, эта тайна останется моей. Я хорошо изучила Стефанаса, потому что встретилась с ним не один закат, провела целый день в Фире, гуляла по пляжу и целовалась. А местные жители так привыкли к туристам, что не обращают внимания на тех, кто бродит по улицам. Да и вряд ли кто из тех, кто нанимал Стефанаса для росписи вывесок или стен в таверне, приглядывался к художнику. Меня только удивляет, Зачем он вообще этим занимался, когда у него столько денег? Решил доказать себе, что может заработать на жизнь живописью, или хотел оставить свой след на маленьком острове, который посещают миллионы туристов. Сомневаюсь, что теперь, когда он взял на себя управление империей отца, у него будет время на своё хобби. Так что там дальше в дневнике? спрашиваю я, торопясь переключить внимание Ирины. Да тут всего пара строк осталось. Она открывает дневник и читает. Коста охотно рассказывает мне обо всём. Но как только я завожу разговор о женитьбе и детях, как он замыкается в себе. Я не хочу давить на него, но переживаю, что он одинок там, в Афинах, вдали от семьи, совсем один. Надеюсь, он встретит свою любовь и будет счастлив так же, как я счастлива с его отцом уже 37 лет, полных радости, веселья и нежности. Ирина закрывает дневник. Я благодарю её и возвращаюсь в отель. У меня полно дел, но я чувствую себя опустошённой и просто сижу на террасе и пялюсь на море, пока не начинается закат. Теперь у меня даже нет надежды на то, что Стефанос ко мне придёт. Для меня он так и останется Стефаносом, бедным художником, который украл моё сердце в первый же вечер на Санторини. А Димитриса я никогда не знала. Я чувствую себя обманутой. И Кирилл, и Стефанас оказались не теми, кем я их представляла. Получается, что я выдумала их обоих. Как мне не хватает мудрости моей бабушки Афины. Ведь она ещё в 19 лет увидела в Панаётес того мужчину, с которым хочет прожить всю жизнь, и не ошиблась в нём. По моим щекам текут слёзы. Я вспоминаю кадры свадьбы и представляю на месте невесты себя. Но сразу же гоню эти мысли прочь. Это невозможно. Димитрис даже не рассматривал меня в роли жены. Он сразу понимал, что вернётся к своей невесте и женится на больших деньгах и положении в обществе. Вот счастье в Димитрисе. И прощай, Стефанос. Шепчу я и посылаю воздушный поцелуй, который ветер сразу же уносит в море. Живая фантазия рисует, как он сейчас стоит на террасе с видом на акрополь, сбежав от невесты и гостей, и смотрит в закатное небо, а когда ветер приносит ему мой поцелуй, вздрагивает и касается пальцами щеки. В тот вечер, когда я оплакиваю свою нереальную любовь, я не догадываюсь, что уже скоро сама надену платье невесты.